Мир неведомых символов. Поехать в Китай значит не просто оказаться в зарубежной стране. Это равносильно перемещению в иной мир, в царство загадочных знаков и неведомых символов. В Европе или Америке, даже не зная языка, всегда догадаешься, какая дверь общественный туалет для мужчин, какая для женщин. А как быть, если надпись сделана иероглифами? В любой стране ключом к пониманию души народа может служить прикладное искусство. Но в Китае перед иностранцем тут же возникает некий иероглифический барьер. Система художественных образов доступна и лишь посвящен. Я приехал в Пекин в разгар общенародной дискуссии о национальном цветке Китая, который мог бы служить символом страны, как сакура для Японии, Лилия для Франции, тюльпан для Голландии. Оказалось, однако, что сама идея одна нации, один цветок противоречит канонам китайской культуры. Здешние поэты и художники издревно привыкли связывать с определённым цветком каждый из времён года. Чёткая система образов. Пион символизирует весну, лотос лето, хризантема осень. Слива зиму пронизывает всё искусство Китая. Поскольку четыре времени года метафорически соответствуют различным периодам человеческой жизни, каждый из любимых народом цветков стал воплощением определённых чувств, определённых черт характера. Весенний пион это символ любви, семейного счастья, поэтому он обычно красуется на подарках для молодожёнов. Лотос считается символом душевной чистоты, милосердия. Этот летний цветок воплощает слова Будды о том, что даже среди болотной грязи можно оставаться незапятнанно чистым. Осенняя хризантема, расцветающая вопреки инею, олицетворяет душевный покой и стойкость, качества, особенно ценные людьми на закате жизни. Наконец, слива, расцветающая в новый год, балонному календарю утверждает веру в неотвратимый приход весны. Ветка цветущей сливы символизирует наиболее ценную и китайцами черту их национального характера жизнерадостность среди невзгод. Конечно, четыре перечисных художественных образа лишь первые строчки эстетического букваря, но даже они помогут понять смысл многих произведений китайского прикладного искусства. Срединное государство. Мишень, пронзённая стрелой. Таков прототип китайского иероглифа Джун середина, нечто вроде русской буквы F. Джунго срединное государство. Так именуют китайцы свою страну с тех пор, как император Цинь Шихуанди в 221 году до нашей эры объединил семь враждовавших княжеств. В бассейне Хуанхэ и построил великую стену для защиты от набегов кочевых племён. Китайцы с глубокой древности привыкли считать свою страну центром поднебесной, а на другие народы взирать как на варваров или своих вассалов. Этот наивный эгоцентризм наложил глубокий отпечаток на национальный характер. Под его воздействием в сознании китайских правителей Укоренилось пренебрежение к остальному миру, изрецианизм и консерватизм. Э это привело к роковым последствиям, когда с середины прошлого века Китай стал объектом колониальной экспансии западных держав и Японии. Если Китай центр Поднебесный, а Пекин столица срединного государства, то центром столицы должен быть императорский дворец. Именно он и стал им в 1420 году по воле императора Юн-Ле. Мало найдется в мире городов, являющих собой столь безупречное воплощение единого архитектурного замысла. Запретный город, то есть ансамбль из 9999 дворцовых помещений, симметрично расположен относительно линии которая проходит от южных городских ворот до северных. Она служит осью планировки исторической части города. На этой 8-километровой прямой расположены все архитектурные доминанты старого Пекина. Императорский дворец был домом для 24 императоров династий Мин и Цин, а также тюрьмой для последнего из них. О чём с исторической достоверностью рассказывает фильм Берталуччи? Все улицы старого Пекина идут с юга на север или с востока на запад, пересекают столько под прямыми углами. Из-за этого у коренных пекинцев настолько развилось чувство направления, что вместо слов направо или налево, они говорят: "Идите на север, а на третьем повороте поверните на восток". утверждаю даже, что если пекинца, потерявшего сознание, на улицу отвести на скорой помощи в больницу и спросить, где болит, он не задумываясь ответит на западной стороне живота. Словом, план Пекина похож на листы тетради в клеточку. С своей расчерченностью в 8 м город отражает присущий китайскому характеру рационализм, склонность к субординации и порядку. Именно такую столицу должен был построить себе народ, который возводит чуть ли не в ранг религии то, что мы привыкли называть китайскими церемониями. О том, как сложились эти черты, помогут понять три ключа китайской души. Культ предписанного поведения. Э этими тремя ключами можно назвать три великих учения: конфуцианство, даосизм и буддизм. Его зарождение совпадает по времени с рассветом древнегреческой цивилизации. Но в отличие от древней Греции, философия в Китае существовала не сама по себе, а была непосредственно подчинена политической практике. В наибольшей степени это относится к конфуцианству. Строго говоря, это не религия, а морально-этический кодекс, ибо его главная цель нравственный самосовершенствование человек. На вопрос учеников, почему он никогда не говорит им о загробной жизни, Конфуций ответил: "Пока люди не научились правильно относиться друг к другу в этом мире, какой смысл рассуждать о мире потустороннем?" Конфуций появился на исторической сцене 25 веков назад, в эпоху сражающихся царств. В смутное время нескончаемых междоусобиц его учение отразило накопившуюся в народе жажду мира и порядка. Проблема управления государством, отношения верхов и низов общества, нормы нравственности и морали вот стержень конфуцианства. Государь должен быть государем, а подданный подданным, отец должен быть отцом, а сын сыном. Эта ключевая фраза из книги Конфуция Размышления и слова имела в эпоху раннего феодализма большое прогрессивное звучанье. Ведь она означала, что каждый должен вести себя соответственно своему положению. На преданность подданных вправе рассчитывать лишь справедливый государь, на сыновнюю почтительность лишь хороший отец. Мысль о том, что никто не может пренебрегать своими обязанностями, Забывать о своём долге было смелым вызовом произволу: чего не пожелаешь в себе, не делай другим. Эта мысль Конфуция, ставшая 500 лет спустя одним из главных постулатов христианства, даёт право считать его великим просветителем своего времени. Неудивительно, что гуманистическая сущность этого учения вступила в противоречие с феодальным деспотизмом первого объединителя Китая, императора Цинь Шихуанди. А замыслы этого властотителя позволяют судить не только великая китайская стена, до неё и из Пекина всего пара часов езды, близ города Сиань. Можно увидеть ещё одно созданное им чудо света. В полутора километрах от восточного могильного кургана императора обнаружено многотысячное войско из керамических фигур в натуральную величину. Копьеносцы, лучники, боевые колесницы выстроились по всем правилам военного искусства. Древний владыка хотел увековечить свою боевую мощь, но время обезоружило его войск. Обратились в прах деревянные луки, стрелы, копья. Не дожили до наших дней бронзовые секиры, сабли, кинжалы. Теперь можно лишь догадываться, что воин, склонившийся на одно колено, лучник Тот, у кого согнута правая рука, держал копье. Воевода, сомкнувший руки перед грудью, опирался на меч. Над строительством гробницы Цинь Шихуанди трудились 720 тысяч человек. Как и Великая Китайская Стена, это сооружение стоило множество человеческих жизней. Если опираться на добродетели, государство процветает, если опираться на насилие, государство гибнет. На фоне диспотического произвола такие слова покойного мыслителя звучали явно еретически. В 213 году до нашей эры Цынь Шихуанди приказал сжечь сочинения Конфуция, а потом Живём похоронил 420 его последователей. Проповедники человеколюбия, морали и традиций старины были преданы анафеме, как паразиты, вши враги государства. Эта расправа повторилась в годы культурной революции, когда почитателей конфуция полагалось бить, как крыс, перебегающих улицу, терминологию хунвейбинов и строителей Великой Китайской стены, как видим, весь вас схожи. Однако в течение 2000 лет конфуцианство почиталось властями как официальная идеология Главным критерием при конкурсе на государственную должность было знание классических конфуцианских текстов. Не деяние и не желание. Если конфуцианство родилось как протест против смутного времени, то даосизм можно считать реакцией на деспотический произвол. Основатель этого учения Лао-цзы, называет словом дао естественный ход возникновения, развития и исчезновения всех вещей, а также поведение, соответствующее природе человека и законам вселенной. Даосизм осуждает не только деспотический произвол, но и моральные заповеди. Это призыв сбросить оковы власти, бремя обычаев и традиций, вернуть народ к примитивной простоте и неведению. Главными принципами поведения Лао-цзы называет естественность и недеяние. Для сильных мира сего это означает управлять, не управляя, избегать принуждения, не делать лишних усилий. Когда Лев Толстой описывал поведение Кутузова на Канони-Бородинской битве, он находился под впечатлением книги Лао-цзы, которую перевёл на русский язык Лао-цзы, первый китайский философ, изложивший законы движения и перемен. Он трактует мир как единство противоположностей, которые превращаются друг в друга. Пословица "нет худо без добра" в целиком соответствует даосскому мировоззрению. Взаимное превращение противоположностей означает, что все качества равноценны. В отличие от христианства, здесь нет против постановления добра и зла, у чёрности и невежества, попирая догмы конфуцианства, даосизм был в Китае как бы диссидентской идеологией. И не удивительно, что его брали на вооружение участники крестьянских восстаний и тайные секты, выступившие против монгольских, маньчжурских завоевателей, а потом против западных колонизаторов. Если конфуцианство служило моральным компасом верхов общества, то даосизм отражал мировоззрение низов и поэтому уж считаться народной религией Китая. Даосизм оказал огромное влияние на развитие восточного искусства. Поскольку совершенство поднимается даосами как максимальный результат при минимальных усилиях в живописи, поэзии и драме, сформировался стиль намёков и недомолвок, склонность к паузам и пробелам. В отличие от конфуцианства и даосизма, буддизм родился не в Китае, а пришёл из Индии. Там он возник как протест против кастовой системы. Символом буддийского вероучения служит колесо жизни. День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего и причина дня завтрашнего. Проявляется это в перевоплощении душ. Если человек несчастлив, он расплачивается за грехи предыдущей жизни. В основе учения Будды лежат четыре истины. Первое. Жизнь полна страданий. Второе. Причиной их служат неосуществленные желания. Третье. Чтобы избежать страданий, надо избавиться от желаний. Четвертое. Чтобы достичь этого, нужно избавиться от желаний. Нужно пройти путь из восьми шагов. Нужно сделать праведными свои взгляды, представления, слова, поступки, быт и, наконец, стремление, мысли, волю. Тот, кто пройдет эти восемь шагов, достигнет просветления или нирваны. Даосизм проповедует не деяние, а буддизм не желание. Это привело их к их своеобразному сосуществованию на китайской почве. В древности не существовало чёткой грани между религией, философией и наукой. Применительно к Китаю можно сказать, что три великих учения как раз и составляют эти ветви духовной культуры. Буддизм это прежде всего религия, даосизм это диалектическая философия, а конфуцианство это наука, именуемая этикой. Китайский национальный характер это река который слились с нескольких истоков. В нём соседствуют разные, подчас противоречивые черты. С конфуцианством связана склонность расставлять всё по своим местам, вести себя по предписанным правилам, возвеличивать учёность, но в глубине души каждый китаец также и даос, считающий, что бессмысленно вмешиваться в ход вещей, а лучше плыть по течению. Китайской натуре присуща и некая богобоязненность, связанная с буддийскими представлениями о том, что благие поступки будут вознаграждены, а за грехи придется расплачиваться. Три великих учения стали мостом между культурами Китая и Японии. Они не только мирно сосуществовали, но и уживались в душе каждого китайца. Пока на Западе христиане и мусульмане Католики и протестанты убивали друг друга. Китай подавал пример веротерпимости. Здесь издревле принято ассоциировать истину с горной вершиной, которая ведёт бесчисленное множество путей, и каждый человек волен выбрать любой из них. Как знать, может быть, традиция уважать чужие убеждения когда-нибудь станет почвой для политического плюрализма. Первый монастырь Поднебесный. Сухие взгорья. Редкие клочки полей на склонах. В природе доминируют блёклые жёлто-серые тона. Это бассейн Хуанхэ, жёлтой реки, ставшей колыбелью китайской цивилизации. А гора Зуньшань, куда я держу путь из древли, почиталась как одна из пяти священных гор Среднего царства. В 495 году на её восточном склоне был основан монастырь Шаолинь. И вот этот глухой, труднодоступный край вновь стал местом паломничества. Теперь сюда ежегодно приезжают 2 млн китайских и 20.000 иностранных туристов. Причина телевизионный сериал "Монастырь Шаолинь", имевший огромный успех в Китае, а затем показанный в других странах. Этот фильм ещё больше подхлестнул возникший повсюду интерес к ушу, китайским боевым искусствам. Монастырь Шаолинь принято считать местом их рождения. Одна из фресок на его стенах рассказывает, как 13 здешних монахов спасли Ли Ши Миня, второго императора династии Тан. Узурпатор Ван Ши Тун захватил Ли Ши Миня в плен и держал его в заключении в Ло Яне. Благодаря владению приема Меушу монахи сумели проникнуть в крепость и вызволить пленника. Вернув себе право на престол, император щедро отблагодарил спасителей. Шаолинь получил почётный титул Первый монастырь Поднебесный. Ему была дарована земля, а монахам предписано и впредь совершенствоваться в боевых искусствах. Занимались они этим, судя по всему, весьма усердно. На каменном полу зала тысячи буд видны ряды полуметровых ямок. Их протопали монахи во время упражнений. Кроме притча о тринадцати монахах, спасших императора, у монастыря Шаолинь есть более важная причина слыть исторической достопримечательностью. Иероглифы у главных ворот напоминают «Здесь была основана школа Чань». Молельный зал монастыря украшает статуя Бодхид-Хармы, который в 527 году пришёл сюда из Индии проповедовать буддизм и стал первым патриархом школы Чань. Это заимствованное из санскрита слово означает сазерцане, медитацию. Школа Чань, по-японски Дзен, на многие века определила философию жизни народов Дальнего Востока в своеобразии их эстетических и этических воззрений. Её основой стал буддизм трансформированный под воздействием местных религиозно-философских учений, в частности даосизм. Методы традиционной буддийской йоги сочетаются в школе и чань с приемами динамичной медитации, заимствованными из даосской психотехники. Считает, что можно прийти к просветлению и через активную жизнедеятельность, если развивать восприятие прекрасного через живопись, поэзию, каллиграфию или совершенствовать способность владеть своим телом с помощью боевых искусств. А это в свою очередь позволяет через подсознание влиять на циркуляцию жизненной силы, которая в китайской философии и медицине носит название ци. Лёжа на гвоздях. В одном из монастырских храмов настоятель показал мне старинную фреску. На ней изображены монахи, выполняющие различные упражнения,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 Но если волевой импульс сначала воспламеняет дух ци и концентрирует его в нужном месте, сила многократно увеличивается. Именно монахи буддийской школы Чань добавили к владению телом умение управлять духом, перераспределять жизненную энергию, что неизмеримо увеличивает физические возможности человека. Создатели цигун опирались и на народный опыт. Об этом свидетельствуют статуи которые мне показали в одном из дворов монастыря Шаолинь. По этим фигурам видно, что китайские земледельцы ещё до нашей эры знали способы снимать усталость и быстро восстанавливать силы в страданый период полевых работ. Определённые позы позволяют расслабить плечи, спину, руки, ноги или, сосредоточивая внимание на нижней части живота, погружаться в краткую дремоту. освежающую, как несколько часов сна. Умение владеть своим ци сохраняет здоровье и продлевает жизнь. Кроме боевых искусств, этому способствуют и другие формы активной медитации, например, каллиграфия и стихосложение. Мне прежде как-то не приходило в голову, что состязания в каллиграфии и фехтовании при экзаменах на государственные должности в феодальном Китае, а также увлечения японцев таким жанром поэзии, как хайку, где в одной из трофей раскрывается один художественный образ, все это уходит корнями в методику цигун. Мы долго ходили по монастырскому двору, где, как в музее, расставлены человеческие фигуры в натуральную величину, показывающие, как монахи обретают усердие духа. Один из таких экспонатов изображал человека, который лежал на доске, наклоненный под углом 60 градусов, без какой-либо опоры под ногами. А рядом этого же монаха можно было видеть, взбирающимся на почти вертикальную стену. Мне пояснили, что, владея вершинами мастерства цигун, будто бы можно уменьшить силу тяжести.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 Потом он разделся до пояса и попросил бить его стальным прутом толщиной с палец. Мои робкие удары вызвали смех. Ученики с азартом взялись за дело сами. Они хлистали учителя и по плечам, и по спине, и по животу, и по самому уязвимому месту, левому боку. Когда по просьбе Ши-Ли-Ху я пощупал его тело, оно казалось мне словно выточенным из дерева. Высокого мастерства требует и приём обоюдоострое копье. Гибкий камышовый прут имеет два острых металлических наконечника. Два человека представляют концы копья себе к горлу и ходят кругами, то сближаясь, то расходясь. При этом прут изгибается дугой, вдавливается в тело, но люди остаются невредимы. В завершение показа принесли доску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 Поездка в Шаолинь позволила узнать о Цигун много нового, но породила ещё больше вопросов. И когда я узнал, что в городе Сиань должна состояться вторая международная конференция по проблемам Цигун, решил немедленно побывать там и встретиться с её строителем. В отличие от наших предков, мы разучились обращаться к своему подсознанию, а если не использовать заложенные в человеке способности, они угасают. С помощью цигун можно выявить резервы человеческого организма, причем не только физические, но и интеллектуальные, говорил мне заместитель председателя оргкомитета профессор Янь Хай. По его словам, понятие ци значит для китайцев почти то же, что для индийцев прана. Это источник жизни и в то же время связующее звено между человеком и природой. часть мировой души. У каждого из нас есть прирождённый ци, потенциал жизненной энергии, полученный в утробе матери. Он пополняется обретённым ци за счёт дыхания и питания. Чем лучше хранит человек эти запасы, тем медленнее он стареет. В этом и состоит цель цигун. На высших ступенях этого мастерства можно обрести способность не только сохранять но и наращивать свою жизненную энергию и направлять её вовне, чтобы исцелять больных. После посещения монастыря Шаолинь многие необъяснимые явления, которые удивляли меня в дальних странах, вроде бы выстроились в какую-то систему. Если резервы организма столь огромны, если они могут быть подвластны человеку, становится понятнее, как цыган может ходить по раскалённому углю. Индийский йог проглатывать острый клинок кинжала, а филиппинский лекарь голыми руками удалять жилы ваки и снова смыкать живые ткани. Если человек действительно может управлять своим духом, то есть вдумьимся в это слово, во а душе влять себя, станет понятнее, что имеет в виду спортсмен, когда говорит, что он в ударе, циркач, когда у него появляется кураж. поэт или композитор, когда в него нашло вдохновение. Если усилиями воли можно не только генерировать, но и передавать жизненную энергию другим людям, стимулировать в них процессы саморегуляции, становятся объяснимыми многие способы исцелень. Посещение монастыря Шаулинь заставляет задуматься над назначением этих огромных психофизиологических резервов. Можно согласиться с одним из моих китайских собеседников, что в познании самого себя современный человек достиг не столь уж многого. Он находится лишь в начале пути и двигаться по нему нужно с разумной осмотрительностью. Ведь как предостерегает опыт, природа не спроста хранит за семью печатями свои самые сокровенные тайны.